Глава 15. Главная связь. Схватив свою двустволку, я бегом бросился наружу. Ольга торопливо следовала за мной. Раздался еще какой-то крик, затем все стихло. Через минуту, выскочив на центральную улицу, которая по совместительству была еще и единственной в Прокофьевке, мы остановились в нерешительности. Вокруг никого не было видно. И лишь спустя треть минуты ветки растущих неподалеку кустарников затрещали, и оттуда выбрался взъерошенный Матвей Иванович. Лицо красное, весь вспотевший, дышит тяжело. «Иваныч, что случилось? Кто стрелял?» Сходу крикнул я, озираясь по сторонам и ища угрозу. Однако вокруг было тихо. Стрельба как началась, так и закончилась. «Ох, Женька!» – пыхтя как паровоз, отозвался егерь. Присев на бревно, лежащее у дороги, он вытер рукавом мокрый лоб. Мы ж с Сергеем к брошенному дому Афанасия собирались. Но пошли туда не сразу. Сначала патрульными группами занимались. Потом всех жителей оповестили, чтобы лишний раз на улицу не выходили. Окна и двери держались закрытыми. Вроде все тихо было, спокойно. В общем, в дом шахтера вошли. А там этот...» Матвей Иванович вдруг закашлялся. «Митька, что ли?» Предположил я, переглянувшись с Ольгой. «Он самый гаденыш! Едва нас увидел, сразу стрельбу поднял и бегом в окно!» Прям так и выбил, порезался, наверное. Ну, мы за ним, а он скрылся все-таки. Молодой ведь, шустрый. Ясно. Разочарованно процедил я, затем повернулся к Ольге. Интересно, чего ж он там делал? Дом ведь заброшенный. Не знаю, но хорошо бы сходить и проверить. Может, что-то найдем? Так и сделаем, кивнул я. Иваныч, ты как вообще, цел? Нормально, стрелок из него так себе, палил во все стороны, как сумасшедший. Так это он стрелял? Из чего? Старик только кивнул. Я поискал глазами его напарника, но того нигде не было видно. В голову полезли нехорошие мысли. «Так, а Сергей Иванович где?» «Да вон он, с сараями идет!» – махнул рукой егерь. «Бегать это совсем не его! Десять метров пробежал и в кашле свалился! Доходяга!» И действительно, как раз в этот момент заместитель председателя сельсовета Прокофьевки вышел из-за нагромождения старых сараев в одних штанах и свитере. Выглядел он совсем плохо – Поравнявшись с нами, он тоже присел на бревно и тяжко выдохнул. «Фух, ну, Митька, резвый гад! Выскочил, как черт из табакерки! Ох, сейчас сердце встанет!» «Мы и не поняли сначала, когда он на нас комод обрушить пытался. А как его увидели, сразу все стало понятно. Тот за пистолет схватился!» «Хм...» – нахмурилась Ольга. «Странное у него поведение. И зачем лезть в заброшенный дом?» «Вот это мы и узнаем», – решительно произнес я. «Погодите, оденусь только и в порядок себя приведу, а то не пойми, на кого похож». Торопливо вернувшись в дом Кузьмича, я быстро восстановил свой внешний вид, нацепил снаряженный патронтаж. Вошедшая через минуту Ольга остановилась в нерешительности. Естественно, почти вся ее кулинария сгорела, соответствующий запах витал в воздухе, что означало, что обеда не будет. Девушка выглядела сердитой, ну еще бы. Уж не знаю, сколько она возилась с готовкой, но все оказалось зря». «Как думаешь, что он там делал?» – спросил я, не акцентируя внимание на сгоревшей еде. «Не знаю», – хмуро отозвалась Оля. «Но мне в голову закрадывается мысль, что без помощи Федьки тут не обошлось. Быть может, Митька и сам метит на то, что искали браконьеры, упоминание о золоте. А так как Федька сын Афанасия, что работал на той шахте, то…» «То через него Митька и решил все разнюхать». Закончил я ее мысль. «Хм, это похоже на истину, и вполне возможно, так все и обстоит». Примем за рабочую версию, одного я только не пойму. Откуда Митька столько знает о планах браконьеров? Даже не знаю, пожалуй, плечами девушка. Может, он сам из их числа? Нет, не думаю, хотя если провести аналогию... Митька ведь был хорошо знаком с Андреем Снегиревым, так? Ну да, а тот был сыном Снегирева-старшего. Вполне возможно, что отец намеренно оставил сына при поселке, чтобы тот ждал нужного сигнала, а заодно следил за обстановкой. Если бы местные что-нибудь пронюхали, он бы дал знать. Андрей с Митькой были друзьями, наверняка тот и проболтался о планах отца. «Ого, Жень, да ты прямо сыщик какой-то!» – восхитилась Ольга. «Я просто анализирую. На самом деле все может быть совсем иначе». К дому Афанасия мы подошли втроем. Сергей Иванович не пошел, сославшись на больную ногу. А вот Егере было не удержать. Хоть он и заметно устал, отступать старик явно не собирался. Откуда в нем столько энергии?» Входная дверь была открыта настиж. Второе окно справа лишилось рамы и стекол. Именно через него беглец и катапультировался из избы. Даже следы на земле остались. А чем он был вооружен? Наган у него был. Четыре раза стрелял. Чуть мне дырку в голове не сделал. А на пятой то ли осечка у него случилась, то ли патроны кончились. Ольга хмыкнула. Этот? Я склонился и двумя пальцами вытащил из сухой травы черный пистолет револьверного типа. Он был старый, сильно потертый. Патроны закончились, вот тот его и бросил. Интересно, откуда у него ноган? Такие вещи на каждом шагу не валяются. «Он самый!» – нехотя отозвался егерь. Быстро же он избавился от оружия. «Значит, у парня есть еще, и я еще вот что подумал. Своего друга Снегирева он убил без раздумий, а вас почему-то не стал», – поинтересовался я. «Выходит, только пугал, чтобы быстрее сбежать самому? Значит, есть куда бежать». Старик не нашелся, что ответить. «Ладно, тут все просто», – продолжил я спустя полминуты, сопоставив факты. Андрей был свидетелем, и если бы мы его прижали, он мог бы нам обо всем рассказать. «Хорошая мысль», – кивнула Ольга. «А так, браконьеров больше нет, Андрея тоже. Несколько ответа получить, и знаешь что? У меня такое чувство, что он это знал». «Тогда выходит, Митька не только знал про их намерения и планы», – удивился егерь. «А значит, он был в курсе, что все они были убиты еще в марте. Ах ты ж чёрт!» Я вспомнил дверь того сарая, где лежали консервы. Дверь была в свежих, но глубоких царапинах, похожих на те, что были на зимове Степана Кузьмича. Хитрый вор не только самостоятельно грабанул склад, но еще и следы оставил, чтобы запутать тех, кто будет вести разбирательство. Он знал, что до милиции дело не дойдет, но тут не кстати появились мы и сорвали ему все планы, а потому он и начал подчищать хвосты. Может быть, склад они грабили вместе с Андреем. Убрав разряженный ноган в карман, мы вошли внутрь дома. Там было грязно, повсюду валялись обломки. В центральной комнате прямо на полу лежал огромный старый комод с отломанной дверью. «Это его он на вас хотел обрушить?» – уточнил я. «Ага!» – возмущенно засопил егерь. «Гаденыш! В соседней комнате прятался! Оттуда же и стрелять начал! А мы даже оружие не брали!» Я медленно двинулся туда, внимательно глядя под ноги. Не дай бог обнаружится какой-нибудь неприятный сюрприз в виде капкана или еще какой-нибудь коварной ловушки. С него станется. В том, что Митька не дурак, мы все уже убедились и неоднократно. Но то, что у него было не в порядке с головой, даже не обсуждалось. Даже странно, что такой уникальный кадр делает в таком захолустье, как Прокофьевка, работая за гроши сторожем. Обошел комод, заглянул в другую комнату. Редкая мебель стояла на своих местах, затянутая пылью. Шкаф был открыт, да самодельная тумбочка лежала на полу и тоже была открыта. В углу, прямо на полу, лежала пара матрасов, скомканное одеяло и прохудившаяся подушка. Там же валялись и пустые консервные банки, а чуть дальше стояла картонная коробка, точно такая же, какие были на складе. В ней я различил жестяные кругляши. Вот, значит, куда делось украденное добро. «Опа!» – ухмыльнулся Матвей Иванович. «А вот и консервы со склада. Он здесь что, жил?» Выходит, что так, задумчиво кивнул я, осматривая комнату. Под открытым небом ночевать еще холодно. Вот Митькой нашел себе временную нору. Какой был шанс, что сюда кто-то явится? Само собой, минимальный. Территория травой заросла, дом заброшенный, а вы сами того не ожидая. Его отсюда выкурили. К этому он точно не был готов, все побросал и сбежал. Выходит после того, как он на нас напал и сбежал, Митька тут себе временное логово оформил, а заодно и все обыскал, но, скорее всего, не нашел. «Похоже на правду. Глядите, вот и вещи его», – заметила Ольга. И верно, в дальнем углу на сломанной лавке стоял снаряженный вещевой мешок, рядом с ним лежал сложный пополам бушлат, а на полу лежало ружье двустволка, один в один такая же, как и у меня, только у этой состояния было значительно хуже». Вытряхнув содержимое из вещевого мешка, мы поняли, что парень не только был на мельнице, но и кое-что оттуда прихватил. «Это что, динамит?» Иваныч взял в руки спаренную шашку, всего их там было штук пять. «Он самый, и я даже знаю, где взять еще!» Усмехнулся я, поражаясь тому, как все складывалось в общую картину. «Одного я не пойму, Митька же прекрасно видел, что произошло со всеми браконьерами, но ничего никому не сказал, его что, это нисколько не напугало?» Чёрт возьми, у него точно с головой что-то не так. Да любой здравомыслящий человек сразу поднимет тревогу, а у хоть бы хны. Быть может, он знает что-то такое, чего не знаем мы? На этот вопрос ответа взять неоткуда. Что там произошло в голове у парня, никто из нас само собой не знал. Да и черт бы с этим. Но оставался еще важный вопрос. А не он ли напал на Николая Егоровича? И не он ли похитил женщину? и Если так, то что он с ними сделал? Дальнейший осмотр старого дома ни к чему не привел. Сплошной бардак. Из всего этого было ясно только одно. Митька определенно что-то искал здесь, а вот нашел ли, только одному ему и было известно. Мы вернулись обратно в приемную сельсовета. Там телеграфист Макар Яковлевич заканчивал собирать необходимый для ремонта проводной линии инструмент и запасные детали. Перед нами стояла непростая задача – отыскать место разрыва, восстановить его, если это, конечно, возможно. «Ну и отправить сигнал бедствия, чтобы привлечь сюда как можно больше людей. Как только будет пойман и нейтрализован убийца, можно начать заниматься расследованием того, что же на самом деле произошло на мельнице». «Пока нас не будет, будьте бдительны», – наставлял остальных Матвей Иванович. «Крайние дома освободить, всем держаться на виду друг друга. Патрульным предельное внимание, оружие держать наготове. Костры зажгите, если мы до темна не вернемся». «Я сходу определил, что у Ивановича определенно есть большой опыт военного. Все излагал кратко по существу, задания конкретные, без лишних слов, только главное – без ненужной шелухи. Конечно, как это будет реализовано на практике – это уже совсем другой вопрос, ведь жители поселка уже не молодые люди, большинство видели войну только в тылу. Мирная и тихая Прокофьевка погрузилась в пучину странных событий, и, само собой, такие резкие перемены никого не радовали». Не готовы были люди к подобному. Идти на восстановление линии решили и мы с Иванычем. Ольга тоже хотела пойти, но я не разрешил. Помимо телеграфиста, с нами вызвался один доброволец, один из патрульных. С собой несли три метра провода, инструменты и оружие. На всякий случай взяли с собой еду и воду. Я уже был научен опытом, полученным в ту ночь на мельнице. На всякий случай прихватили гамаки. Конечно, мы не рассчитывали, что разрыв провода где-то далеко, но могло случиться и так, что ремонт затянется, и ночь застигнет нас прямо в лесу, а потому я и настоял перепроверить свои вещи. Макар Яковлевич недовольно бухтел, считая это лишним грузом, который тоже придется тащить на себе, но поддержка Матвея Ивановича сделала свое дело. Вышли мы почти в 5 вечера, до наступления темноты было еще около трех часов. Согласен, что это далеко не самое верное решение». Но я не думал, что мы задержимся в лесу надолго. Вряд ли Митька углубился в чащу больше, чем на километр, ну максимум полтора. Идти вдоль линии было несложно, провода видны издалека, да и попадающиеся через каждые 50 метров столбы значительно облегчали задачу. Леса в этом месте как такового не было, в основном только разрозненные между собой небольшие посадки смешанного типа. Кое-где трава уже начинала зеленеть, но до ярких зеленых ковров еще было далеко. «Макар Яковлевич, а что, если провод поврежден в нескольких местах?» – поинтересовался я, глядя, как тот украдкой вытирает выступивший пот на лбу. «По шумно выдохнув, отозвался тот. «Думаешь, я просто так с собой три метра кабеля тащу? Может, нужно было брать больше?» «Можно было!» – язвительно отозвался старик, наградив меня соответствующим взглядом. «Только кто бы его нес?» Я усмехнулся, затем обратил внимание на вечернее небо. К вечеру распогодилось, но небо все равно было серым. К счастью, дождя быть не должно было. Очень уж нам не хотелось месить грязь тяжелыми сапожищами. По прошествии 40 минут мы прошли уже больше полутора километров, но места разрыва так и не нашли. Это поставило меня в тупик. Какого черта? Никому не кажется странным, что мы слишком долго идем. «Кажется!» – проворчал егерь. «Есть предложение!» Какие только мысли не вертелись в моей голове, однако ничего конкретного пока на ум не шло. О чем думал Митька, когда делал все это? А может, это не он? А может, на самом деле причина совсем в другом, и мы неправильно определили виновника? Еще через 20 минут мы остановились. Фух, мля!» Яковлевич бросил провод на траву и уселся на пень. «Остал! Давайте передохнем, что ли! Мы прошли больше двух километров, а по-прежнему ничего не увидели!» Заметил доброволец. Мужику было за 50 и звали его Андреем. Он когда-то работал на сталелитейном заводе, а после подался в охотники. Даже не знаю, может, это вообще не в кабеле дело. Может, где-то в городе проблема, и потому связи нет. Честно говоря, об этом мы даже не подумали. Вдруг и в самом деле, Нитька тут ни при чем, и проблема на самом деле чисто техническая. Нет, вдруг заупрямился Макар Яковлевич. «Я тестовый прозвон бросал. Трижды. Все выглядит так, будто с линией проблемы. И вообще, что ты мне тут рассказываешь? Кто из нас в связи, ты или я?» Пока они спорили, я незаметно отошел в сторонку. Потихоньку темнело. Место было совсем глухое. Не сплошная чаща, но и открытых участков тут было много. В те годы, когда тут вели линию и ставили деревянные столбы, лишнюю растительность специально вырубали. Это было и удобно, и практично одновременно а главное, на годы вперед. По-хорошему, конечно, нужно было следить за линией, периодически проверять, но кому оно надо? «Эй, а что это там такое?» – крикнул я, указывая на мешанину поваленных труклявых деревьев, дальше по линии. Что-то там было не так, но я никак не мог толком рассмотреть. Не дожидаясь остальных, я медленно направился прямо туда, обходя заросли. Первое, что я увидел – поваленный телеграфный столб. Вот, значит, в чем дело. Тут не просто обрыв кабеля, тут целый столб рухнул. Боюсь, трех метров, что тащил с собой наш телеграфист, тут явно не хватит. Но это только мое мнение. Вдруг у того еще что-то припрятано именно на такой случай? «Ох ты ж!» – выдал Макар Яковлевич. «Вот чехонка криво сколоченная!» Подойдя ближе, я обратил внимание на то, что столб не просто упал. Ему помогли. В земле была довольно большая воронка. Чёрт возьми, да его взорвали!» Взорвали для того, чтобы провода невозможно было соединить и восстановить связь. Ну нет, это точно дело рук Митьки. Только у него был динамит, а уж воспользоваться им много ума не нужно. «Что тут?» – спросил подошедший Матвей Иванович. «Сам взгляни. Стол был взорван». Отчетливо различимая воронка говорила сама за себя. Другие версии отпадали автоматически. «Яковлевич, ну что скажешь?» «Что, что? Дерьмо все! Эти три метра коту под хвост можно запихать!» Откуда ж я мог знать, что тут все настолько плохо? Так, а если из кусков связать, поинтересовался я. Взять оборванные куски и соединить между собой. Будет работать. Ерунда это. Впрочем, попробую. Недовольно отозвался старик. Но это дело не быстрое. Нужно костер организовать. Свет, чтобы был. Переночуем прямо тут. Думаю, часа за два я управлюсь. Давай, Макар Яковлевич. На тебя вся надежда. Вздохнул егерь. «Ну, чего стоим, граждане? Прошу всех за дровами!» Я усмехнулся и взял левее. Принялся собирать хворост, которого тут было полно. Отдалившись на полсотни метров от остальных, я вдруг почувствовал запах тухлятины. Черт возьми, да здесь что, тоже кто-то помер? В следующие несколько секунд я обнаружил источник зловонного запаха. В десяти метрах от меня в густой траве лежал мертвый кабан. У него была оторвана задняя нога.